Для начала скажу только об основном законе природы. Uh -huh. Это всемирный, точнее, универсальный закон баланса. Uh -huh. Кукловоды, которых мы ищем и найдем, можешь не сомневаться, не владели знаниями об этом законе. В противном случае они заключили бы массу народа. Некоторые из лучших представителей, которого сейчас пребывают в стенах этого научного учреждения, а другие появятся здесь в скором времени в очень жесткие рамки, дабы не потерять контроль за ситуацией. Так вот, наш рэкет — это неизбежное восстановление баланса. Повторяю, неизбежное. Не было бы нас, были бы другие. Не было бы людей, возникла бы ситуация. Но оставим «Тонкий мир» до тех пор, пока ты не познакомишься с ним поближе, ладно? А угу. вот насчет этих жадюк в лампасах могу сказать только, что изъятие у них трудовых накоплений не есть наша главная цель. Денежки-то мы из них вытрясем, это дело плевое. У нас генералы рыдают, как дети. А вот, а вот сумеем ли мы выжать из них информацию о тех, кто стоял за кадром, это вопрос, это большой вопрос. Они что, знают кукловодов? Не исключено. Но они могут знать какого-нибудь Ивана Ивановича Иванова. А вот то, что этот самый Иван Иванович Иванов – кукловод, они не могут даже догадываться. Вот в этом-то и состоит наша главная задача – вычислить, вычислить, кто из известных им людей кукловод, кто дергал за ниточки. А это уже дело далеко не плевое. Теперь вкратце о нашей организации. Структурно мы состоим из восьми отделов. Отдел психологической борьбы, оперативно-технический отдел, агентурный отдел, ликвидационный отдел, финансово-экономический отдел, международный отдел обеспечения и отдел кадров. Дальше. Основной отдел — это отдел психологической борьбы. Это конечная инстанция, на которую фактически работают все остальные отделы. ОПБ возглавляет Николай Иванович. Этот отдел принимает все важнейшие решения, обязательные к исполнению всей структуры. Угу. Он также выполняет роль консультанта при планировании практически всех операций, за исключением финансовых. Отдел имеет несколько подразделений, в том числе и строго засекреченных, о которых знает только Николай Иванович и я. И что это за подразделение? Это подразделения, ведущие научно-исследовательскую работу. Они пожирают значительную часть нашего бюджета, но я уверен, что конечные результаты их исследований окупят все затраты. В какой же отдел ты собираешься направить меня? Ты не будешь работать в отделах. Я хочу, чтобы ты стал моим помощником. У тебя что, нет помощников? У меня их несколько, но каждый работает в узком направлении. Люди у нас проверенные, а главное, психологически обработанное, что на 99% исключает возможности предательства. Но, тем не менее, 1% существует. Поэтому доступ ко всей информации имеют только я и кардинал Николай Иванович. Мне с каждым днем становится все труднее держать в памяти общую картину. Поэтому мне нужен помощник-дублер. Но я же не профессионал. Во-первых, Это не нужно. Ты будешь привлекаться к операциям, но крайне редко и в диапазоне твоих возможностей. Во-вторых, за год ты станешь профессионалом. А как же поиск кукловодов? А вот это основная задача всей организации. И в этой операции ты будешь участвовать. В определенный момент ты выйдешь на них. Ты уверен в своих людях на 99%. А насколько ты уверен во мне? Ну, по науке на сто процентов верить никому нельзя. Так как теория гласит однозначно. Существует ситуация, когда человек не в состоянии противостоять своей морали. Инстинкты сильнее ее. Но я не хочу об этом думать. Иначе можно свихнуться. А если я предам? Что ты сделаешь? Пристрелишь? Нет... Застрелюсь сам Да-да-да-да-да, не смеюсь. Скажи, а с кем Пинкертон? Сам с собой И со своими принципами Но я уверен, он будет с нами Дверь отворилась И вошел Николай Иванович Вид в него был усталый, но довольный Он крепко пожал мне руку, и я отметил, что рука у него скорее как у кузнеца, а не у научного работника. Он сел в кресло напротив меня и обратился к коту. О, кофейком не угостите, Константин Павлович. А, Николай Иванович, кофе нет, а вот коньячку извольте. Ну что ж, придется принять ваше сатанинское зелье. Еще неизвестно, что больше сатанизмом пахнет, мой коньяк или ваш кофе. — Николай Иванович лихо опрокинул рюмку и развалился в кресле, всем видом выказывая расслабленность. Кот выжидательно смотрел на него. — Подготовка к операции близится к завершению. Отобрано в разных городах около двух тысяч кандидатов на искупление грехов. Все взяты под наблюдением. На следующей неделе начнем изъятие первых двух сотен, чтобы готовить их. К покаянию. Изымать будешь всех разом? Ну что ты, ну, головной, ну как всех разом? Партиями по 5-7 человек. На все уйдет месяца два. Долго. Ну, что поделаешь, пока изымем, пока проведем пасторские беседы. К тому же после того, как их прооперируют, им нужно будет постельный режим соблюдать несколько дней. А вот публике мы их представим всех разом. Я ничего не понимал в их разговоре, но чувствовал, что готовится какая-то масштабная операция психологической направленности. Николай Иванович обратился ко мне. Вы, голубчик, теперь в курсе наших дел? Немного. Ну, деталь вы узнаете постепенно. Операция Вильзивул займет много времени и сил, но если она нам не удастся... то Россию еще долго будут трясти социально-экономические катаклизмы. Ведь фактически кукловоды власть не потеряли. Нет, только сузили диапазон своих возможностей. И уже разрабатывают план восстановления прежних позиций. Вы ознакомитесь, душа моя, со всеми материалами. К сожалению, скудными пока. Кстати, часть кукловодов действует из-за границы. Николай Иванович. Когда вы пришли, вы говорили об этой операции или о другой? О другой, Батенька, о другой. Та операция называется «Святая инквизиция». Ну, вы с ней тоже ознакомитесь. А что это за операция? Лекарство от безумия. Наш отдел психологической борьбы работает в двух стратегических направлениях. Первое – это выявление кукловодов и их нейтрализация в будущем. А второе – ликвидация последствий их деятельности, а именно лечение людей, заболевших в результате психофизического воздействия. А что является лекарством? Страх. Операция «Святая Инквизиция» направлена на повышение участия больных инстинкта самосохранения в целях снижения инстинкта агрессии. Так же, как гон, агентом которого вы были до сегодняшнего дня. Только гон — это лекарство для тяжелой формы заболевания, а «Святая Инквизиция» — Для менее тяжелой, но больной еще одной формой психического расстройства, которую мы условно называем «золотой телец». А, -а, -а, -а, -а. а почему операция по выявлению кукловодов называется Вильзевул? Вильзевул в поверьях древних иудеев считался высшим из дьяволов. А древние ханаанине почитали его, помимо всего прочего, еще и как бога-мух. Да-да, бога-мух. Мухи в представлении древних являлись демонами, подчинявшимися Вельзевулу. Эти демоны являются переносчиками инфекционных заболеваний. Ну, а мы мухами назвали переносчиков психических заболеваний, которые подчиняются Вельзевулу. С подробным списком главных мух вы познакомитесь, любезнейший. А вот чтобы найти Вельзевула, нам придется попотеть. А -а -а. До встречи, друзья мои. Я, пожалуй, пойду приспану часочка два-три. Всего доброго. Благодарствуйте. Ну, отдыхай, Николай Иванович.